Караваев. «Да, я испугался. Но не этой уродки в костюме. Монстров я давно не боюсь, по крайней мере, мне так кажется. Нет, меня напугало то, что я, наверное, впервые в жизни испугался не за себя. На глаза упала уже привычная яростная пелена, когда я увидел первобытный ужас в глазах толстухи и то, как она защищала беззубую свою мелочь». Поэтому у меня, наверное, включился режим жидкого терминатора. А может, потому что выхода требовала моя злость на весь мир, который так несправедливо распорядился моей жизнью, забросив в убогую квартирку, находящуюся чёрт где. Твою мать! Я ведь даже не знаю, где я, в каком городе. Не удивлюсь, если моя карма прозебать в каком-нибудь провинциальном Мухосранске. «Интересно, за какие грехи?» «Это папа сделал торт!» Донёсся до меня тонкий детский голосок, и сердце снова предательски защемило. «Красиво, правда, как ты, мамочка?» «Кто бы сомневался!» «Как-то устало вздохнула её мать!» «Значит, есть шанс, что мне не придётся ночевать в коробке, как шелудивому псу!» «Красота редкостная». «Он у нас вообще молодец! Убрал всё, что я натворила!» «Ма, не ругай его! А ты видел, как он нас защищал? Как супермен. Кия? Девочка криво взмахнула ножкой, явно подражая герою какого-то идиотского боевика. «Неужели это, как там её Люся, позволяет ей смотреть фильмы полные насилия? Блин!» «Да мне-то что с того? Я здесь всё равно ненадолго. Вспомню всё и снова свалю от них подальше». «Жалко только, что он тетю лошадь так вырубил, но она всё равно была ненастоящая». «Защитил». Сонечка, воспитанные девочки говорят правильно. «И что за слово «вырубил»? Господи! Это ты от него нахваталась?» «Тортик-то не фонтан, конечно, у папашки твоего вышел». Подала голос поганка-сестрица. Хотя я не верю, что у нас с ней общие родители. Вряд ли бы у кого получилось произвести на свет столь разных существ. Идеал и хаос. Зато у тебя фонтан чуть из-под хвоста радужный не выпал. Рявкнула Люся, надо же. А у неё есть голос, оказывается. Да какой! Красивый, грудной. И я точно его слышал раньше. А это означает, что я всё-таки дома. Хотя мне это совсем не нравится. Ты нормальная, Глаша. Ты мне ребёнка чуть за и не сделала. Я посидела за минуту. А если бы Боря убил тебя или покалечил? Господи! Когда ты уже повзрослеешь? Каждый год я с ужасом жду твоего очередного подарка. Два раза в год ты превращаешь наши с Соней жизни в праздник! В голосе тети лошади появилась обида. «Я вам раскрашиваю серое существование. Свечи вон заказал полгода назад, чтобы праздник был нормальный, а не тоскливое чаепитие у безумного шляпника, как обычно. Люська, ты девочку вырастешь инфантильной занудой. Зато она будет психически здорова», парировала Люся. «А это точно свечки?» Поинтересовался я, рассматривая воткнутые в кондитерского уродца золотистые цилиндры. В центре торта красовалось нечто, больше похожее на гранату. Стопудово! Китайцы врать не станут. Там было написано на сайте «Праздник, дыра, бум, римская торт. Счастье, праздник, цирк, уродов, огня». Ура! Под свечечками. Отзывы хорошие у магазина. Люди умеют радоваться, не то что вы. Та, что в центре, поёт. «И раскрывается цветком лотоса!» Радостно гаркнула моя сестрица. «Тащи, Борь, к спичке сейчас зажжём!» «Да-да-да!» Заскакала резвым козликом девочка и увязалась за мной. «И слава богу! Иначе спички бы я не нашёл в жизни!» Толстуха их заныкала так, что сама бы, наверное, не вспомнила куда. «Но вот то, что девчонка знает, где они лежат, мне не понравилось!» «Надо поговорить с её матерью о соблюдении мер безопасности». «Чёрт! Это что, во мне просыпается папочка?» «Не приведи, господи!» «И спасать я их полез, потому что я мужик и должен защищать сирых и убогих, а не потому, что вдруг что-то почувствовал. Я не могу их любить просто потому, что я не знаю этих чёртовых баб». И если я сбежал от толстухи, значит, она была мне плохой женой. Значит, я не чувствовал к ней ни грамма привязанности. И это мелкое недоразумение я не хотел. Девочка, где твоя мать хранит э, спирт? Чёрт, вот сейчас мне надо было выпить. А в этом грёбаном доме ни капли спиртного я не обнаружил. Может, хоть антисептик есть? Опускаюсь всё ниже и ниже, потому что мысли в моей голове приняли какой-то уж совсем ненормальный поворот. Соня, пап, меня зовут Соня. Софья Васильевна Вяземская. Большая баба говорит, что я принцесса и богатая наследница. А что такое это? «Ну, про которую ты спрашиваешь? Я у мам попрошу, она тебе купит!» Преданно заглянула мне в глаза мелкая паразитка. «Чёрт, она смотрит мне прямо в душу моими глазами! И меня это пугает сильнее какой-то там тёти лошади с клюшкой!» «Не надо ничего говорить!» Зло выплюнул я и поплёлся в комнату к праздничному столу. «Так, подожди!» «Как это, Васильевна, ты...» В хол я ворвался в вихрем. «Суки, они мне всё врали изначально. Просто притащили в эту убогую нору, чтобы поглумиться». «Борь, что случилось?» Устала спросила Люся, подняв на меня глазища, похожие на спелые вишни. «Гадина, мошенница, а девчонку забыли подготовить? А ну, признавайся, кто я?» «Миллиардер!» — спокойно хмыкнула сестрица, втыкая в торт золотистые цилиндры. «Мы тебя украли и сюда притащили, поэтому на те трусы из секонд-хенда и треники от харяка». «Что?» — вспомнил свою мажорскую жизнью. Люся ахнула и замерла. И мне снова стало жалко эту дрянь, чёрт бы её подрал. «Рот закрой, меня достали твои насмешки и твоя невинная физиономия». Повернулся я к замершей на месте, как изваяние жёнушки. Девчонка всхлипнула и, сгорбившись, поплелась к дивану. Меня кольнула жалость, но лишь на мгновение. «Девчонка-то Васильевна, а я Борис и фамилия». «Она носит мою фамилию, а отчество у Сони по дедушке». Спокойно пробормотала Люся, теребя салфетку, Дрожащими пальцами из меня словно весь воздух выпустили, как из воздушного шарика, проколов его иглой. Показалось, что я с треском лопнул и снова проваливаюсь в пучины беспомощности и ярости. Стыд мне не свойственен, но сейчас я чувствовал себя полным ослом и скотом. Не догадываешься, почему? Ты снова портишь нам жизнь. А я танцую на граблях. Но когда-нибудь мне это надоест. Твоя дочь несчастна в свой праздник. Кто ты после этого? Козёл!» — хмыкнул, стараясь не смотреть в сторону дивана, на котором свернулась клубочком маленькая девочка, прижав к себе плюшевого зайца. «Я рада, что ты это понял. Нашу дочь зовут Соня. Ты ведь снова забыл её имя!» Иногда так сложно сказать всего несколько слов. А уж просить прощения у маленького человека совсем гиблое дело. Дети прощают быстро, но обида в их душе не испаряется. Она просто прячется, забывается, но остается. Саша, идем есть торт, я зажгу свечи. По-дурацки, неуклюже из меня вылетали слова, которых я, наверное, никогда в жизни не произносил. Для моего рта они были непривычны, аж горло сжималось. И сжималась она точно от того, что я не умею извиняться, а не от того, что я чувствовал себя и вправду виноватым. Честно-честно, я в этом себя и пытался убедить всё время. «Меня зовут Соня!» Схлепнула малышка, стиснув несчастного косова так, что мне показалось, его пуговичные глаза оторвутся от его косорылой морды. «Извини меня, я постараюсь запомнить. В день рождения плакать нельзя!» «Я не плачу. Просто думаю. Ведь если ты козёл, тогда я тоже козлиха!» Сморщила нос Сонечка. «Я хочу девочкой быть!» «Иногда у козлов получаются хорошенькие девочки!» Прошептал я. Маленькая ручка легла мне на щёку. «Надо же, как приятно!» «Свечу зажёшь?» «Конечно!»